Глава 63. Мобильник Ригга завибрировал. Прикрыв рукой экран, он прошептал в телефон «Повторите». Какое-то шестое чувство подсказало По, что разговор о нем. Свободная рука Ригга безвольно повисла. Вспышка экрана осветила его лицо. Морщины на лбу стали глубже, глаза засверкали. Он закончил разговор, и роща снова погрузилась во тьму. Это был контроль. Пока мы тут сидели, старший инспектор полиции Уордл возвращался из Шотландии. Хотя мы ожидали, что Китон позвонит нам, когда ты доберешься до Сливы и Терна, парень из диспетчерской не был проинформирован, решил, что это настоящий арест, и зарегистрировал его в системе. Один из сотрудников Уордла работал допоздна, получил предупреждение и позвонил ему. По поморщился. «Он не пытался тебе позвонить?» — спросила Флинн. «Может, и пытался. Но сегодня со мной можно связаться только по личному номеру. У старшего инспектора Уордла его нет, и никто ему его не даст». «Ему поступило сообщение?» «Я буду тебя задерживать, пока он не приедет. Он хочет арестовать тебя сам». По печально покачал головой. «Они были так близко. Будет еще хуже», — добавил Рик. По не представлял себе куда еще хуже, но все равно постарался взять себя в руки. Он остановил всю работу. Кроме этой рощи, ни за каким другим объектом сейчас не следят. Твою мать! По очень хотелось закричать, но он сдержался и лишь стукнул кулаком по дереву. Прижал руку к губам, провел языком по окровавленным костяшкам. Флин положила руку ему на плечо. «Каковы ваши намерения, Риг? «Главный инспектор полиции Уордл находится на другой стороне Дамфриса, то есть как минимум в часе езды отсюда. Он хочет, чтобы я вас задержал, но не сказал, где именно. Я считаю, что это место не хуже любого другого». По с облегчением выдохнул. У них еще был шанс. Они ждали. Время до телефонного звонка, будто застывшее подо льдом, теперь лилось через край, как разбухшие реки, через которые они сюда добирались. По еще раз посмотрел на часы. С тех пор, как он последний раз смотрел на них, минуту назад пролетело 10. Он попытался вычислить, где будет находиться Вордал. Посчитал, что к тому времени, как Рик закончит инструктировать их, Он уже сможет добраться до кольцевой дороги Дамфриса. Он все это представил. Уордл, сутулившись над рулем, пристально смотрит на дорогу. Прибавляет и прибавляет скорость. Ненависть к По несет его вперед, вопреки всем правилам вождения. Риг сказал, что тот приедет через час. По казалось, что Констебль очень уж позитивно мыслит. Вряд ли у него оставалось больше сорока минут». И время шло. Он снова посмотрел на часы. Прошло еще десять минут. Его сердце упало. Китон шел к победе. Телефон Рига зазвонил снова. На этот раз он не стал прикрывать экран. Показал им имя Н. Риг. Он внимательно выслушал то, что ему сказали. Повтори еще раз Н. Он даже не старался говорить тише. Прикрыв трубку рукой сказал. «Констебль Эн Хоторн, одна из детективов, которых я назначил на посты наблюдения. И к тому же моя девушка, так что следите за языками». Убрав руку, продолжал в телефон. «Можешь повторить инспектору Флин и сержанту По то, что сейчас мне сказала, Эн. Перевожу на громкую связь». В тихой роще зазвучал громкий механический голос. «Я нахожусь возле дома объекта согласно инструкциям». По и Флинн не знали, что и думать. «Я думала, старший инспектор Уордал остановил всю работу, констебль Хоторн», — проговорила Флин. «Вот как? А я и не в курсе. Может, у меня проблема с рацией?» По услышал, как она усмехается. «Если выпутаюсь из этого невредимым, — подумал он, — поставлю Энн Хоторн хорошую выпивку. И даже если бы я получила сообщение, а я его не получила, — «Как только старший инспектор Уордал отменил все операции, я ушла с дежурства, а уж чем я занимаюсь в свободное время, его не касается». «Повтори то, что мне сказала», — вновь велел Рик. «Цель движется. Не прошло и 30 секунд, как я тебе позвонила». Повисла тишина. Это происходило прямо сейчас. «Вот только Уордал собирался прибыть туда первым». Флинн сказала, что она будет ждать здесь, пока Риг и По отправятся в полицейский участок Карлайла. По крайней мере, наблюдение не будет скомпрометировано. Это была хорошая идея, и По с ней согласился. Риг тоже, но с небольшой оговоркой. Он сказал в трубку. «Ты можешь позвонить в диспетчерскую, Н. Скажи им, что я везу По в Кэндалл, а не в Карлайл. Да, и добавь, что мой мобильник сломался» поэтому со мной нельзя будет связаться, пока я не приеду. «С удовольствием», — ответила она и отключилась. «Это выиграет нам немного времени», — хмуро пробормотал Риг. «Я тебя не оставлю, к лучшему или к худшему, но в этом деле мы вместе». По медленно выдохнул. В этом была проблема таких управленцев, как Уордл, требовавших преданности, которые еще не заслужили. Подчиненные их не любили, И при первой же возможности старались развести. И это было хорошее решение. Заставив Уордла проехать мимо Карлайла до самого Кэндала, Рик добавил лишний час к его путешествию. К тому времени, как он поймет, что его обманули, будет уже поздно. Они либо найдут нужную рощу, либо нет. Внезапно хлопнула дверь машины. По напрягся. Было множество причин, по которым кто-то мог решить выйти из машины в таком месте, в такое время и в такую погоду. Спустило колесо, захотелось по-маленькому, приспичило перепихнуться на природе. Все могло быть, но не всегда. Не при таких обстоятельствах. Они знали, что хлопнувшая дверь машины сигнализировала о начале конца. Кто-то приближался». Звук доносился с того места, где они вышли. Логично. Они выбрали кратчайший путь, и тот, кто их преследовал, тоже. Поле, через которое они шли, чтобы добраться до рощи, было засеяно густой травой, чтобы на нем кормились овцы. Проливной дождь заглушал шаги. Десять минут они ничего не слышали. А потом загорелся фонарь. Он сиял очень близко и ослепительно ярко. По ощутил, как напряглись Флин и Рик. Кожу у него на затылке свело. Он глубже зарылся в землю, остальные тоже. Свет метался влево и вправо по кустам дрока. Ломкие лучи света прорезали деревья, словно это было лазерное шоу. Подбирались ближе и ближе. Метров через двадцать фонарь замер и опустился вниз. Его на что-то положили. Кто-то хмыкнул. Они не могли видеть, что происходит, но им показалось, что земля и листья шевелятся. Открывался люк бункера. «Сейчас?» — прошептал Рик. «Пока нет». Не согласился По. «Подожди, пока его откроют». «Окей, твой выход». По, как мог, попытался вычислить, что происходит на расстоянии меньше 20 метров от него. Попытался понять, сколько земли и листьев понадобилось, чтобы скрыть вход в бункер. В общем-то, не так уж и много. Роща была изолирована и почти не видна. Спустя пару минут послышался металлический скрип и сильный стук. Они уловили слабый запах чего-то гнилого и зловещего. Сейчас или никогда. По вышел из кустов и включил фонарик. Направил его прямо в лицо человеку, державшему красный пластиковый контейнер с топливом. Раздался изумленный крик. Подбежали Риг и Флин с наручниками наготове. Человек даже не сопротивлялся. Мне так не хотелось, чтобы я оказался прав. Со вздохом сказал По. Человек, которого схватили Риг и Флин, не был Джарадом Китоном. Это была Флиг Джейкман, судмедэксперт.